ИССЛЕДОВАНИЕ МИРА Люди любознательны. Им интересно, что произойдет дальше, каким будет новый век, что нас ждет, какие открытия, Исследование космоса и морских глубин, новые измерения или что-то другое. Не узнаем, если не доживем. Это частый аргумент ученых, изучающих возможность продления жизни. Но любознательны не только ученые. Кстати, это очень спорное качество. Приведу пример. Раньше путешествия были слишком опасны, а сегодня люди платят за них огромные деньги. Сложно представить жителя древнего мира, мечтающего о кругосветном путешествии. У древнего человека не было таких возможностей. Или мешало не только это. Для популяции важно получать максимум информации с минимальным риском. Это справедливо и для истории. Раньше риски были высоки, а доступ к информации ограничен, но сейчас все наоборот. Так путешественников стало больше. Я тоже хочу многое попробовать и сделать, но в рамках отведенных мне десятков лет все успеть невозможно, поэтому я думаю над планом «Б». Если мне не хватает денег, допустим, на все желания, можно попытаться сэкономить, а можно попробовать заработать больше. Поэтому я считаю, что нам надо инвестировать во время, бороться со старением.